Глава 63. День подходил к концу, скоро 9 вечера. В палате стояла тишина. Только монитор отслеживал удары моего сердца, да из коридора доносились приглушенные людские голоса. Но затишье быстро закончилось. В палату вошли два детектива, сообщив, что они из бюро уголовных расследований. Они задавали мне те же вопросы, что и патрульные на месте преступления. Я спросила их о поле. Они заверили меня, что его ищут, развернули полномасштабный поиск. Он считается преступником, скрывающимся от правосудия. Но у меня также сложилось впечатление, что мой муж для них — лишь часть загадочной картины. «Мы пытаемся воссоздать события», добавил один из детективов, детектив Паркер. Его бровь над глазом прорезал старый шрам. Другой детектив дежурил около двери в позе морпеха на плацу. «У нас накопилось много сведений», — заметил Паркер. «Но возникли трудности в их увязке друг с другом». Я поняла его. Огонь уничтожил все твердые доказательства того, что Пол убил Мэдисона и Хантера. И то, что он стрелял в Старчика, пока некому подтвердить. Как и тот факт, что он запер нас в юрте, пытаясь сжечь заживо. «Есть только мое слово». И Джонни. И Майкла. Надеюсь, все мы рассказывали одинаковые истории. Детективы сообщили мне, что Майкл и Джонни лежат в этой же больнице. Майклу потребовалась серьезная помощь. У него сломана рука, а также обнаружились несколько незначительных порезов, синяков и отравление дымом. Джонни досталось меньше, и скоро ее выпишут. Но полицейские попросили, чтобы мы не общались, пока их не допросят. Кто-то из полиции штата даже стоял в коридоре у моей двери в качестве охранника. Мои раны, очевидно, были более серьезны, чем у Джонни. По крайней мере, доктор, обследовавший меня полчаса назад, как сообщили мне детективы, еще должен кое-что проверить. Меня также спросили, не попадала ли я в другие несчастные случаи до пожара, потому что доктор подозревал недавнее сотрясение мозга. Я призналась, что сбила оленя. Детективы тоже спрашивали меня об этом. Им захотелось узнать, почему я ездила на арендованной машине. Вновь рассказывая им про оленя, я почувствовала, что моя позиция уже не так тверда. Очередной ненадежный или, по крайней мере, сомнительный свидетель. «А как себя чувствует Лора бишеп спросила я. Они обменялись взглядами. «С ней мы тоже разговаривали», — ответил Паркер. Я с тревогой подумала, что больше мне ничего не скажут, но, помедлив немного, он добавил. Миссис Бишоп поведала нам интересную историю. «По ее словам, она невиновна», — громко произнес от двери детектив Рейнольдс. «Но она же признала себя виновной». Она сказала, что признала себя виновной, только чтобы уберечь сына. Выгнув расщепленную бровь, парировал Паркер. Ей не хотелось оспаривать его заявление в полиции, а потом бороться в суде, подвергая семью затяжному судебному процессу. «Вот дерьмо», — подумала я. «Мне казалось, она не из тех, кто дорожит своей семьей», — в итоге заметила я. «Да, я согласен», — подхватил Паркер. «По-моему, она знала, к чему идет дело». Возможно, надеялась убедить присяжных в наличии альтернативного подозреваемого, но не осталось никаких доказательств а у прокурора имелись свидетели того, что она могла изменять мужу. Плюс показания парнишки. Если бы она пошла в суд, то там пришлось бы рассматривать его показания против ее. И кому бы поверили присяжные? Милому восьмилетнему мальчику или его неверной матери, которая устраивала шикарные тусовки? «Притом с тем еще Норовом», — добавил Рейнольдс. «Точно с Норовом!» — откликнулся Паркер. Множество свидетелей подтвердили, что она отличалась вспыльчивостью. И что в итоге? Адвокат посоветовал ей заключить сделку. Она согласилась на менее тяжкую квалификацию преступления и получила 25 лет с возможностью условно-досрочного освобождения. Думаю, в душе она могла быть ангелом, но это не значит, что ее не терзали адские муки. Из-за того, что случилось, из-за копов, из-за сына, «И из-за вас», — добавил Рейнольдс. «Да, и из-за вас», — согласился Паркер, с сожалением взглянув на меня. «Из-за меня», — тупо повторила я. «Из-за вашей семьи, вашей дочери». «Мы полагаем», — сказал Рейнольдс, подходя к нам, что Лора Бишоп вернула себе расположение своего сына некоторое время назад. Пару лет. «И что?» — заинтересовалась я. Они придумали некий умный план? Джонни знакомится с Майклом в университете?» Рейнольдс кивнул. Он выше Паркера с родинкой на подбородке. Его короткие темные волосы идеально уложены гелем. «Мы полагаем, знакомство состоялось само по себе. Единственное удачное совпадение во всей этой истории. Он познакомился там с вашей дочерью и рассказал о ней матери». А если иначе, то получается, они просчитали вообще все. Лора и ее сын сговорились. Ну, в сущности, вторгнуться в вашу жизнь на какое-то время. Зачем? Детективы обменялись взглядами. «Доставить вам неприятности», — продолжил Паркер. «Тут все понятно. Заморочить головы вам и вашему мужу. Похоже, таким образом они собирались разрушить вашу жизнь». «Нам показалось, что в своем приговоре она винила вас. Мы знаем, что Томас, или вернее Майкл, навещал ее несколько лет. Вероятно, она послала его дестабилизировать вас и вашу семью, втянуть вас во все эти заморочки с воспоминаниями». «Конечно, они должны были догадываться, что вы можете узнать Майкла», добавил Рейнольдс. «Поэтому он и выдумал себе частичную амнезию». «Они просто запутались», заключил Паркер. Я с недоверчивым видом покачала головой. В горле у меня пересохло. Я попросила воды. Детектив Паркер наклонил голову. «Простите», — сказал он, склонив ко мне голову. «Я не расслышал». «Мне нужна вода», — прохрипела я. Паркер глянул на Рейнольдса, и тот, зайдя в ванную, набрал воды из-под крана. Затем принёс мне пластиковый стаканчик, и я с такой жадностью припала к нему, что струйки потекли по подбородку. «Успокойтесь», — сказал Паркер. «Не спешите». Я отставила стакан на тумбочку и вытерла рот. Мой разум затуманился от перегрузки. «Послушайте», — добавил Паркер. «Пожалуй, вам надо отдохнуть. Мы вернемся немного позже и закончим разговор». «А где сейчас Лора?» «Она задержана», — заверил меня Рейнольдс. «Мы за ней приглядываем». И еще не закончили допрашивать ее. Небрежно сообщил Паркер. «Почему-то последнее сообщение напугало меня больше всего».